Москва. Сентябрь. Муравьёв. Впервые в жизни он понял, что такое страх. Не точеное ещё чувство, возникающее в момент ожидания опасности и пропадающее, когда ты начинаешь действовать, а другое, постыдное и липкое. Страх, приходивший к нему теперь был иным. Он был не предвестием боли или смерти, появляющимся и исчезающим. Теперь он постоянно жил в нём. и не просто жил, а вел страшную разрушительную работу. Он не давал возможности оценивать ситуацию, практически лишал сна, делал Игоря недоверчивым и подозрительным. Единственным средством, позволяющим заглушить его на время, был алкоголь. Игорь начал пить. Так уж случилось, что друзей у него не было. Старые, надежные и проверенные остались в другой жизни, из которой он ушел, как из надоевшей квартиры. Ушёл запер дверь, а ключ выкинул. В ту же жизнь квартиру и к тем людям, дорога была заказана. В новые же друзьями он не обзавёлся, да и не стремился к этому. Теперь у него была иная, престижная компания, вход в которую определяли жизненный успех и служебное положение. В том кругу не прощались никакие неудачи. Не смог удержаться, не сумел остаться с людьми, живущими красивой, и сытой жизнью. Всё Больше ты им не нужен. Ступенька ниже на лестнице удачи, и у тебя иной круг общения. Поэтому он и пил один. Муравьёв был ещё молод, и у него не появилась та привычка к спиртному, которая делает человека алкоголиком. Поэтому, несмотря на вполне солидные дозы принятого, он мог контролировать свои поступки. Водка или коньяк воспринимались им как лекарство. Только страх начинал ворочаться в груди, Он выпивал стакан, и жизнь снова входила в свою обычную колею. Впервые он страшно испугался на знаменитом совещании у Хрущёва, когда, охрипнув от мата, первый секретарь приказал арестовать двух начальников райотдела милиции, что и было сделано прямо в кабинете. И только тогда Муравьёв понял, что генеральские погоны не столько украшают, сколько давят. Впрочем, с генералами Хрущёв обещал разобраться быстро и споро. сделать их всех майорами и отправить в участковые. Всё это разрушило и изгадило комфортное мира ощущение Муравьёва. Он внезапно понял, что так прекрасно нарисованная в мечтах жизнь может сломаться в одну минуту. Думая о будущем, он знал, что через пару лет получит новую должность и ещё одну звезду на погоны, потом ещё. Что будет дальше, представлялось в сладостных грёзах. начав делать карьеру, он потерял не только друзей, но и родственников. Покойная мать не одобряла стремительного вознесения сына. Сестра и её муж Карпухин просто перестали с ним общаться. Игорь остался один. Конечно, рядом были любящие и всё пока прощающие жена, дети и тесть. Фролов делал всё, чтобы его зять достиг вершин чиновничьей лестницы и жил как подобает. Сначала он сделал из Муравьёва генерала Потом тот сделает генералов или министров из своего сына, его внука. И так будет продолжаться всегда. Это будет новая династия государственных деятелей. Надо сказать, что зампредсе Авмин Фролов был не одинок. Партийная верхушка после войны была ориентирована на создание подобных династических отношений. Эти люди должны были стать опорой партии, именно им отводилась главная роль в построении будущей могучей страны. Игорь всегда чувствовал покровительство тестя. На высоких совещаниях видные государственные и партийные деятели здоровались с ним как с равным. Он был членом семьи человека их круга, и ему нужно было покровительствовать. Даже в тот страшный день в Горкоме партии Хрущёв на прощание похлопал его по плечу. Но Игорь был человеком гордым. Поэтому и стал в своё время одним из лучших муровских сыщиков. Он не мог себе позволить работать плохо, и поэтому служба для него стала самой жизнью. У Игоря были ордена и медали, полученные им без всякого участия основного тестя. Когда он пришёл в московскую милицию первым замом, то есть человеком непосредственно курирующим оперативные службы, он решил тряхнуть стариной и показать, как надо ловить ураг. Но хороший сыщик не всегда может стать хорошим руководителем. Здесь необходимы огромный опыт и прекрасное знание людей. Этого у Мировёва не было. Более того, он и как раз из книг деградировал. Уголовный сыск делотворческое. Для того, чтобы быть хорошим сыщиком, необходим постоянный тренинг, как для музыканта. Уйди с практической работы и пропадает годами накопленное мастерство. В этом игорь убедился сам, когда допрашивал свидетелей и встречался с агентами, и даже сняв генеральский китель в потёртой курточке, как рядовой опер топтал землю, на которой происходили налёты. Он утратил мастерство, у него пропал азарт, а самое главное, у него не было связей. Муравьёвы не знали люди, на которых он мог бы опереться в своей работе. Вот тогда-то Игорь понял, что он уже не тот Муравьёв, которого считали сыщиком высокого класса. Правдопира делали своё дело. За эти несколько месяцев были обезврежены банды Коколева, Смородского, Бородавского. Это были крупные группы. Кроме того, ликвидировали десятка 2 мелких. Но сыщики никак не могли выйти на налётчиков, убивших Гольдмана и Кочкина. Несколько дней назад при ограблении пивной они убили участкового и ещё двух человек. Опера не спали ночами. Агентура просаживала казённые деньги по кабакам и злачным местам Москвы. Тамились в засадах люди. Участковые прочёсывали свои территории, выявляя подозрительных людей, и ничего. Это была странная банда. У неё практически не было связей с уголовниками и перекупщиками Крадинова. Налётчики не гуляли по кабакам, не играли на скачках, не посещали карточных притонов. Всё это заставляло отходить от привычной схемы и перестраивать методы розыска на ходу. Но на это необходимо было время. а его у Муравьева не было. Он срывал свою злость на подчиненных, как колоду карт тасовал муровские отделы, смещал и назначал людей. Но пока ничего не давало результатов. Непонятно, почему люди, работавшие по другим преступлениям, давали хорошие результаты. Взявшись лично руководить выгодным расследованием, которое находилось на контроле у министра и в ЦК, Муравьев надеялся за месяц закрыть дело и доложить о результатах. Служба ВНГБ, в котором некоторые подразделения сами планировали заговоры и сами раскрывали и портило его. Он приехал на дачу ночью. Уже было по-осеннему прохладно, и в воздухе висел запах приближающейся зимы. Старым вином отдавали опавшие листья, откуда-то надвигался застоявшийся дым погасших костров. Небо было чистым и звёздным. Игорь поднял голову, и ему показалось, что оно висит над самой крышей дачи. Он стоял на участке, курил и не хотел заходить в дом. Свет горел только на террасе, где стоял бильярдный стол, и Муравьев видел силуэт тестя. Он то нагибался и застывал, то опять распрямлялся, передвигаясь вдоль бильярдного стола. Видеть никого не хотелось, но делать было нечего. Путь его наполовину лежал именно через эту бильярдную. А значит, встреча с Фроловым неизбежна. Игорь поднялся по ступенькам, толкнул дверь. Тесть не обернулся, он лихо опустил труднейшего свояка в бортовую лозу. "Браво", насмешливо сказал Игорь. Тесть положил кий, обернулся. "Прибыл, как видите". В углу бильярдные стояли, сделанные из карельской берёзы по заказу на специальной мебельной фабрике столы и шкафчик. которым находился набор бутылок на любой вкус. Рядом в холодильнике, сработанном специально на одном из оборонных заводов, всегда было холодное боржоми и пиво. Фролов достал из шкафа бутылку хванчкары, необыкновенно модного вина, как же сам Сталин пьёт. Вынул серебряную пробку, наполнил высокий фужер. Тебе налить? повернулся он к Игорю. Я лучше к Иньку. Тесть молча налил большую рюмку и жестом пригласил Игоря. Он смотрел, как жадно пьет коньяк, зять, и покачал головой. — Ты стал много пить? — неодобрительно сказал он. — Почему вы так решили? — Вижу. — Ну вот что. Тебя надо спасать. Я говорил с Хрущевым, Никита Сергеевич человек добрый, горячий, конечно. Накричит, дров наломает, но добрый. Он рассказал мне о ваших делах. — Вижу, ошибся я. Не сумел ты стать настоящим руководителем? — Что вы имеете в виду? — Тебе тридцать пять лет. Ты уже генерал. Слишком быстро протащил я тебя по служебной лестнице. Нет у тебя еще опыта руководящей работы. Ты был хорошим замначим отдела в Муре при таком начальнике, как Данилов. А стал начальником и наломал дров. Зачем ты его убрал? Не надо только говорить мне о партийной ответственности за поступки коммуниста. Не надо. Ну, поставил бы ему на вид, а работал бы он. Но ты понимал, что вам в одной берлоге тесно. Ты подумал, что сам стал медведем. А ты ещё медвежонок, не доросток. Я руководил в НКВД целым направлением, Игорь. Тесть допил вино. Ты же сам прекрасно знаешь, что это за работа. Актёры, писатели, музыканты, да они за поездку в Прагу или Бухарест маму родную чекистам продадут, не то что товарищи по светлому искусству. А здесь в милиции тебе надо результаты показывать, а их нет. Не сумел ты, а вот Данилов сумел. Откуда вы знаете? Интересуюсь. слежу, делаю выводы. Помнишь, я тебе говорил, что он большой человек? Теперь я в этом убедился окончательно. Вы его унизили, а он не сломался, остался таким, каким был. Я его в Москву верну. Год кончится и верну. А вот что с тобой делать? Сегодня я с работы рано приехал, мы с сыном гулять пошли и, знаешь, кого встретил? Ленина. Муравьёв налил себе ещё рюмку. Не остри. У его сослуживца бывшего, как его, Белова с женой. Они дачу снимают в посёлке Новь. Так он уже кандидат наук, докторскую готовит. Ну и что? Вторая рюмка пошла хорошо. Игорь почувствовал прилив сил, голова заработала острее и чётче. А то, что, к примеру, погонят меня с должности, я инженером пойду. Подучиться придётся, но думаю, справлюсь. А ты? У тебя за спиной школа НКВД и шестимесячные курсы повышения руководящего состава МГБ. Всё. В облаку моего и того не было. И ж ты, значит, министра метишь? А почему бы и нет? Конект сделал Игоре наглым. Рано тебе в министры. Но и в управлении тебе работать нельзя. Погорешник кто не спасёт. У хозяина рука тяжёлая. Поэтому я с соседом-то нашим сегодня за ужином переговорил. Пойдёшь в ЦК, в адмотдел, будешь за сектором, курирующим милицию. Должность генеральская, оттуда дорога прямо в замминистры или рост по партийной линии. Учится поступишь в высшую партшколу заочно. Там для таких чиновников не учи, специально двухгодичный факультет сделали. Диплом получишь. Какой ни какой диплом. Ну, пошли спать, генералу, у меня завтра день трудный.